И большие, и маленькие, всякие, которые совсем с ладошку. А буквы в них большие, а которые большие, а да буквы в них малые. <связать> Есть книги, а в них картинки. <связать> Ух ты! Да не простые, а цветные. <связать> Право слово, цветные. <связать> <связать> Цельная книга цветных картинок. А на них бабы голые, <связать> розовые, розовые. И на траве сидят, ин на тубарете И в раскорячку, и по-всякому Который тощий, как метла А другие ничего, полненькие Одна вон э, на лежанку лезет И одеялку откинула Ничего, в обед Ничего Потом еще много голубчиков На зверях сидят Звери эти Вроде козляка Но без бороды Те сказал, это конь. Конь. Ага. Это значит, вон он какой, конь. Страшный какой. Ну, а эти-то сильно на него и не бояться Раз знакомый что-то на глаза попалось. Не как демон. Точно. Это что Федор Кузьмич в дар преподнес? Ага.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 Как-то горько Обманул Бенедикта Обставил За дурака посчитал После этих книжек Сны снились Цветные Все больше холмы зеленый Муровой укрытый До да дорога А будто бежит Бенедикт по той дороге Легкими ногами И сам девица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 А он хвост -то распустит, то снова подберет. И смотрит, как искр по-белому играет. Как вот снег бывает пушистый, летучий. И уж так ему этот хвост нравится, так уж нравится, сейчас бы пригнуться да в окно порохнуть. КОК! КОК! КОК! КОК! КОК! КОК! Да только хвост этот немного болит. И ходить с ним несподручно.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 Вот чуть какая приснится Не знаешь, что и думать а? А. а когда все книги с картинками пересмотрел За другие взялся Сначала глаз старопечатной буквы не брал Вроде как соскакивал Ой. Потом приноровился, будто так и надо mm -hmm. Будто Бенедикт всю жизнь только и делал Что запрещенные книжки читал mm -hmm. Сначала хватал все без разбора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 Самому не понравился А почему не понравилось Потому что на каждой книжке, слышь, на коробке ее обозначено Кто писал ну, Скажем, Жюль Верн Так он и большую книжку коричневую сочинил И малую синенькую Как их в разные углы пихнешь Их над вместе а -а. Потом закавыка вышла Есть книжки, а называется Журнал А там не один голубчик сочинявший А целых 10 Да каждый свое О Эти журналы надо тоже вместе По цифрам а -а. Сначала номер один Потом номер два А потом что же? над номер три А, -а. а третью-то и нет А сразу семь Что такое? А нету Вот досада-то Может где завалялась Потом отыщется А журналы разные А названия у них чудные Которые понятные Которые нет Вот звезда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 Слово какое-то вроде как непристойное <связать> А что значит? Не понять <связать> Должно матерное Бенедикт <связать> пролистал? Точно, матерные слова там Отложил Интересно <связать> На ночь почитать <связать> <связать> который книги трёпаны, грязные Листы с них вываливаются <связать> А которые уж такие чистенькие Как вчера сделаны любо дорого посмотреть Скажем Антон Чехов. До того, книгу у него трёпана, и криворукий мужик за булдыка. Может, подслеповатый был? Он на лице у него на глазках. Последствия А глобелька и верёвка с неё висит. А вот Коптяева Видать, баба чистая себя соблюдает. Уж такая книжечка, можно сказать, не тронута. Каптяев тоже себе на ночь отложил. М?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 не бимши не емши только морду ополоснет и читать <м> <мать> зовут обедать Вот досада на самом интересном месте оборву <М> <мать> сначала он так делал быстро сбегает накидает в рот чего не попади и опять книги а потом сообразил можно и за столом читать даже вкуснее и времени не теряешь Конечно, обижается Теща обижается, что Бенедикт ее стряпню мало, хваль <звук> Оленька, что он в книжках про баб вычитывает А она сидит одна, как дура Он книжки читает, она меня никакого внимания Здесь на защиту встал Нет твоего ума дела Молчи, читает, значит, надо. Что он там читает -то? Он про баб читает она жену не смотрит, вот порву все книжки-то Ничего не про баб Вот написано Роджер вынул пистолет и прислушался Скрипнул дверь, они не про баб Видишь, он не про баб Ну конечно, не про баб, что же он вынул, срамник Как <звы> сейчас мистер Блейк войдет А ну, по балде пистолетом, роджер -то. Он за портьеры спрятавшись, не мешай Какой такой мистер Блейк? Семейный нотариус, не мешай Он семейному человеку свой <звы> Выкладывает, свою семью заведи, да и выкладывай Вот, то ты есть тура Это тесть ей Семья семьей? о производственной процессе знать надо. Муж твой тебе не для забавы даден, а как есть он гражданин общества, кормилец и защитник. Тебе хихоньки, а ему учеба. Зять, угу. ты еще гавлет не читал? Нет еще. Прочти. Нельзя пробел в образовании. Гамлет обязательно прочесть надо Хорошо, прочту Басни Крылов читал? Басни начал Хороший есть Голка ягненок хорошие Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать Поэзия? Я больше люблю с приключениями чтобы не сразу А вот Охотники за головами Желтенькая Непременно прочесть Слушайте, да не мешайте мне, прочту я Вы мне мешаете, дайте почитать спокойно Все, все, молчи Здесь палец губам приложил Ш -ш -ш. Работай, учись спокойно Молчим, молчим